Не знаю, сколько времени уже прошло, а ее запах все никак не дает мне смириться с ее утратой. Пока я чувствую его, то продолжаю верить, что она жива. Но это невозможно. В какой-то миг чувствую полное усташение, будто часть моей души просто испарилась с осознанием утраты любимой. Бережно кладу ее тело на прежнее место, словно сейчас это имеет для нее какое-то значение. Нет. Все же хочу узнать, зачем эта женщина убила Кассандру. поднимаясь с моста и иду к убийце, скрывающейся за обликом моей матери. «Говори!» Требовательно обращаюсь к ней. «Говори, зачем это сделала!» «Шейн, пойми, я сделала это во благо нашего рода! Так было нужно!» Умоляющим тоном отвечает она, как будто ожидая моего снисхождения. «Что ты несешь?» «Какого нашего рода? Тебя не было с нами столько лет, но ты вдруг решила вернуться, чтобы убить мою девушку, якобы во благо нашего рода!» Закипая от возмущения и злобы. «Нет, ты не понимаешь. Я говорю не о нашей семье, а о своем роде. и о твоём Ты думаешь, я по своей воле пропала на 21 год?» Ее робость меняется нервозностью. Рождение этой девочки привело к исполнению пророчества. «Из-за этого я перестала быть человеком и не смогла остаться рядом с тобой!» «Так это ты была той черной помой?» Пазл в голове наконец складывается в целостную картину. «Да!» – кивает она в подтверждение. «Я столько лет ждала этого, но время пришло лишь тогда, когда она очутилась рядом с тобой. Я не виновата, что все так сложилось. Значит, это все-таки моя вина. Это я привел ее к смерти. Тихо говорю сам себе. «Твоей вины здесь нет. Неважно, была бы она с тобой или нет, я все равно бы исполнила необходимое». «Если бы не я, то, возможно, ты бы ее не нашла». Продолжаю винить себя. «Шейн, сынок, сейчас она уже мертва. Зачем об этом думать? Ты все правильно сделал, привез ее сюда и помог мне исполнить предназначенное». Теперь все мы вновь можем жить обычной человеческой жизнью». Внезапно за спиной раздается какой-то звук, и я оборачиваюсь на него. «Ты еще поплатишься за ее смерть! Клянусь тебе!» Неистово выкрикивает какой-то мужчина, подхвативший тело Кассандры на руки, а через мгновение он просто испаряется. «Кто это был? И куда он делся?» шокированно спрашиваю я. «Это был ее отец» отвечает женщина с обликом моей матери. Отец? Так значит, он жив? Конечно, жив, как и ее мать, отвечает она. Ее родители нарушили запрет и поэтому лишились человеческого облика, как и все мы. И я не понимаю, при чем здесь Кассандра и оплошность ее родителей. Чем она-то заслужила смерть? Картина ее бездыханного тела вновь всплывает перед глазами, заставляя ноги подкоситься. Нет больше сил ни стоять, ни кричать. Медленно опускаюсь на землю и кладу на колени голову, тяжелеющую с каждой секундой, словно в нее заливают свинец. У нас был запрет на смешение кровей двух кланов, отвечает мать. И каждый нагвал из нашего рода об этом знал. Запрет этот был необходим для того, чтобы как можно на более долгий срок оттянуть свершение пророчества. Но ее родители нарушили этот запрет и пророчество пришло в действие, и следующим этапом было необходимо убить их дитя, чтобы все нагвалы вновь могли обернуться в людей. «Человеческий облик-то ты вернула», – прервал ее я. «А вот человечность навсегда потеряла». «Шейн, ты не понимаешь», – почти невозмутимо отвечает она. «Ты сейчас думаешь только о себе, но подумай шире. Сотни таких же, как и я, грезили о том дне» когда вновь смогут стать людьми. Ты подумала о сотнях каких-то нагвалов, но даже не задумалась о том, что убила единственную любовь своего сына. Шейн, я понимаю, тебе сейчас трудно это воспринимать, но послушай меня, ты зря переживаешь, ведь она... Все, хватит! Вновь прерываю ее, не желая больше тебя слушать и видеть тоже подскакиваю с земли и шагаю прочь, чтобы поскорее уехать подальше от этого места и от нее. Прошу тебя, выслушай меня, кричит след мать. Но я и не думаю продолжать этот бессмысленный разговор. В голове вдруг что-то щелкает. Подожди. Я останавливаюсь, и разворачиваюсь к ней. И если ты, как говоришь, нагвал, то и я им должен быть верна, но ведь я не превращался ни в какого зверя и жил все годы обычной жизнью. Значит, ты лжешь и не можешь быть моей матерью. Шейн, я твоя мама, поверь мне. Ты лишь наполовину нагвал, и это позволило тебе остаться человеком. Двум кланам запрещено иметь детей, а нагвалу с человеком значит можно. Что за чушь? Злобно усмехаюсь я. Можно, твердо отвечает она. Таких запретов никогда не было. Не уходи, я докажу тебе. Не утруждайся, я не желаю больше ничего знать, ни о твоих нагвалах, ни о тебе. Уходи туда, где была все эти годы, и не возвращайся больше. Бросаю напоследок и убегаю. Она что-то кричит мне вслед, но я больше не слушаю. Мне не нужно знать то, что она хочет сказать, и ведь никакие слова не вернут Кассандру к жизни.